Принц Персии. Виллинг выбрал сопровождающие непростых бойцов. Они тут не сильно бы помогли. Его свита преимущественно состояла из гномов, вызывающих симпатию и которым верили. И это сразу же начало работать. Нас встретили в 30 километрах от горы очень недружелюбно. Но после короткого разговора отношение изменилось. А еще через 10 минут встречающие готовы были следовать за Виллингом. Это являлось частью плана. Мы пожертвовали скоростью ради того, чтобы зайти в максимальное количество деревень и убедить местных, если и не занять нашу сторону, то хотя бы задаться определенными вопросами к Джумбе. Причем это не был гипноз в чистом виде. Гномы понимали, что мы говорим правду. И значит, выкинуть закравшиеся в их голову сомнения простым очищающим заклинанием не удастся. Когда в десяти километрах от горы нам встретился большой отряд настоящих сторонников местного короля, нас сопровождало по меньшей мере пятьсот бородачей, и гораздо больше сомневающихся осталось в деревнях ждать их возвращения или разбежалось по соседним сообщить интересные новости. «Мы не хотим свергать Джумбу», — вкрадчиво разъяснял Виллиан командиру отряда. «Мы просто хотим задать несколько вопросов о Борках и Туме. И да, у нас есть камень истины» ведь всегда должен быть магический рояль». Камень истины очень его напоминал. В подробностях принцип работы я так и не понял. У меня даже закладывалось подозрение, что Виллинг умышленно не рассказывает всего, но в целом все по классике. Касаешься его, отвечаешь на вопросы, и если врешь — умираешь. Встречающаяся шестидесятка не воспылала таким же праведным гневом, любопытством, как остальные. Но новость о нашем визите и вопросах быстро распространялась по деревням, и отказать нам они уже не могли. «Дальше мы не пойдем!» — крикнул Виллинг, когда до подножия высоченной горы оставалось три километра. «У разговора должны быть свидетели!» Он хорошо спланировал визит. «Понятно, что в своих чертогах Джумба может нас просто прирезать и сказать, что мы первые начали. А тут, при стремительно растущей толпе, ему придется вести себя скромнее». «Да и время играет нам на руку. Чем дольше король Самодур тупит, тем больше гномов по сарафанному радио узнает о происходящем. Главное, чтобы Джур не додумался выскочить из крепости именно сейчас, хотя между ней и горой дежурят защитники с максимальной скрытностью и обнаружением колдунства. Должны перехватить». Джумба в сопровождении тысячи преданных бойцов явился через час. Его гномы были значительно лучше экипированы, и, вероятно, это должно было остудить горячие головы. Но возымело обратный эффект. К предыдущим вопросам добавился еще один — о распределении налогов, коими Джумба, не стесняясь в размерах, обложил всех. «Тихо!» — в рупор крикнул на удивление высокий гном, начальник охраны. Стало тише, но не сильно. «Прошу тишины!» В свою очередь гаркнул Виллинг. Хоть он и не пользовался усилителем, у него получилось намного лучше. Дайте круг! Гномы расступились, и мы вдруг оказались на каменной поляне диаметром метров тридцать. Какому праву ты пришел на мою землю и распространяешь обо мне лживые сплетни? надменно заговорил Джумба. Почему-то мне казалось, что он должен быть помоложе». Возможно, из-за того, что, анализируя его действия, я сравнивал их с поведением нарциссического подростка. А ведь нарциссизм — это навсегда. Король оказался холеным, с небольшим пузиком, гномом под пятьдесят. Еще без седины, но с сеткой морщин вокруг глаз. Хотя он явно следил за своей внешностью, так что седину мог и закрашивать. «По тому праву, что ты убил моего посланника, Тума!» Виллинг не стал тянуть кота за известные места и зашел с козырей. Ну а чего? Предъявлять самодуру за союз с сорками бессмысленно. Он ответил бы про связь оппонента с людьми. А вот необоснованное братоубийство — это серьезно. У меня в животе начал сжиматься комок. Этот разговор рано или поздно приведет ко мне. Вокруг снова поднялся Гам, а войска Джумбы схватились за оружие, но пока не доставали. «Клевета!» — закричал Джумба, перекрывая шум толпы. — Ты просто хочешь захватить гору, доставшуюся мне от моего отца? — Такие обвинения доказывают или за них отвечают? — Я слышал, у тебя есть камень истины. Ну так давай, свяжись с ним и предъяви доказательства. А если не сможешь, тебе дорого придется заплатить за твою клевету. — Для этого я и пришел, — оскалился Виллинг. — Ну так давай! Джумба изо всех сил старался показать уверенность, которой и близко не было, впрочем, как и во мне. Ведь даже если моему рассказу поверят, вероятно столкновение, и я окажусь в его центре. Незаметно засунув под рубашку руку, я сразу в животе активировал самый маленький из своих ножей. — Вот, так-то лучше. Давай, бородатый хмырёныш, сейчас все про тебя расскажу. — Прежде чем мы начнем, хочу обратиться ко всем вам! — крикнул Виллинг, обводя взглядом строй воинов, пришедших с Джумбой. «Я не желаю братоубийства, и моя цель вовсе не свергать вашего короля. Я просто хочу, чтобы правда была озвучена, и даже сразу скажу вам зачем». Театральная пауза и повешенная интрига заставили замолчать всех. «Орки объединились, и они штурмуют крепости людей. А знаете, что они сделают потом? Они придут к нам, и перед этим к вам!» Это очевидно любому, у кого правильно мысли больше десятки. Кроме вашего короля, брата -убийцы. Хватит! ряфнул Джумба. Он огляделся, явно оценивая возможность дать немедленный приказ убить нас. Зассал. Давай своего свидетеля! Вот он! Услуживая крепкие руки, подтолкнули меня вперед. Человек! <свят> Неестественно засмеялся Джумба. «Мы должны поверить безбородому!» Непроизвольно я потер подбородок. «Да есть у меня борода!» «Камень истины работает на всех разумных существ!» «Да откуда он может знать?» Виллинг встал рядом со мной и вытянул руки. С метровой высоты на землю рухнул исчерченный светящимися рунами здоровенный булыжник. «Вот это я понимаю! Камень то камень!» «Камень истины?» Раздался ропот со всех сторон, и в едином порыве гномы сделали шаг назад. Видимо, действительно редкая вещь, и многие из них до конца не верили в ее наличие у Виллинга. — Встань на него! — указал на камень король. — Да легко. — Александр, друг мой, тебе зададут три вопроса. Если соврешь при ответе, умрешь. Если сойдешь, не ответив, умрешь. Эффект бесстрашия от кровожадности спал. Блин, забыл снова ткнуть себя ножом, а сейчас, когда тысячи гномов смотрят, как-то палевно. А хочется очень сильно. Согласно порядку, первый вопрос задает обвиняемый, второй — обвинитель, а третий — гном, выбранный большинством свидетелей. Джумба, прошу. Неплохая штука этот камешек. Такое бы в каждый город до системной эпохи, и человечество еще двадцать лет назад улетело бы за пределы Солнечной системы. Если это все, конечно, не старые из сказки, и он работает. Пауза затянулась. Джумби Науха предлагали варианты, но, судя по недовольному лицу, они ему не подходили. Вокруг поляны пошел ропот, гномы все громче возмущались. Наконец, он медленно подошел ко мне, пристально посмотрел в глаза и спросил. «Ты видел, как убили Тума?» «Нет». На лице гнома расцвела улыбка, и он показушно махнул рукой, мол, «И кого вы привели?» «Мой вопрос!» Перекрывая шум толпы, произнес Виллинг, и когда все замолчали, продолжил. «Александр, расскажи о своих способностях, откуда и что-то узнал про убийство Тума. «Вот так вот. Не, я, конечно, знал, на что шел, но одно дело рассказать самым близким друзьям о своих возможностях, отклонениях, и совсем другое — трем тысячам жадно слушающих гномов, при этом стоя на готовом в любой момент тебя убить камне. Но делать нечего». Первые слова дались тяжело, но когда я начал рассказывать о смерти матери, от камня истины будто пошла волна тепла. Страх оступиться и случайно сойти с него, полностью спал. Наоборот, возникло ощущение, что начни я падать, он поддержит. Никогда не был на исповеди, но, скорее всего, прихожане испытывают что-то схожее с тем, что чувствовал я сейчас. Выплескивая воспоминания и эмоции на тысячи незнакомых разумных существ, Я ощущал облегчение. Когда мой рассказ дошел до сна про Туума, казалось, что пролети сейчас комар, его услышит каждый. «Мистификация!» Будто, стряхивая с себя гипнотизирующие оковы, закричал Джумба. «Все ваши доказательства — это сон человека!» «Камень истины подтвердил его слово. раздался голос из толпы. «Думаете, камень истины может знать, что происходит в загробном мире людей?» — зарычал Джумба. «Да мы даже не знаем, существует ли он на самом деле!» «Джумба прав!» — закричал вдруг Виллинг, чем снова вызвал тишину. «Джумба прав! Мы не можем полагаться только на слова Александра. Хоть каждый из вас должен понимать, что он сказал правду. Я позвал его не для этого». «А для чего тогда?» — опешил Джумба. «Для того, чтобы послушать тебя, убийца!» «Видно, мой рассказ пробрал Виллинга, и он уже не сдерживал себя». Ты был обвинителем. Сейчас человек ответит на последний вопрос. Докажет, что не врет, и на камень встанешь ты. Толпа взорвалась. Орали все и орали долго. А я замер на камне. Так как понятия не имел, начнись, Рубилова, смогу ли я сойти с него? Третий вопрос! Прикричал всех чей-то голос. Третий вопрос! Поддержали его со всех сторон. Третий вопрос, и Джумба! Вот это я понимаю, демократия. Скандирование оглушало. «Мне очень хотелось призвать щит и закрыть хотя бы живот и грудь. Мало ли что». Из толпы вытолкнули пожилого гнома, и он направился к камню. Крики постепенно затихли. «Мое имя Круник. Я старейшина одной из деревень. Я прошу возможности задать третий вопрос». «Конечно, старейшина», — кивнул Виллинг. «Нет!» — заорал побледневший Джумба. «Нельзя отказывать. Я требую проверки ареной!» А вот в нынешней тишине комара бы услышали, Пролетел он в двадцати метрах от нас. «Мы согласны», — ответил Виллинг. «Что происходит? Могу я сойти с этого чертого камня? Согласны с чем? Очередная битва, в которой может победить только правый? Вспомните «Игру престолов». В ней далеко не всегда побеждают хорошие. А, ну да, вы же не читали. Сегодня день потрясающих открытий. Оказалось, что цивилизация гномов повернута на правосудие. Их древние шаманы — боги — создали кучу возможностей выяснить правду. Естественно, сразу всплыли и баги. Проверка ареной оказалась выше статусом, чем камень истины, и все мое душеизлияние пропало впустую. Теперь мне, благо ни одному, предстояло сразиться с бросившим вызов. И не просто в кругу гномов. Арена находилась в другом пространстве. «Как такое возможно?» «Да хер его знает, но после прихода системы, снов, посещение комнаты управления, меня это совсем не удивляло». «Надо убить врага?» «Легко. Объясните правила и дайте оружие». «Битва пять на пять!» — напутствовал меня Виллинг. «Жумба кинул вызов тебе». «А почему не тебе?» «Как что вы оба участвуете?» Я ждал этого, и четверку дам самую лучшую. А Ты непростой мужик, король Виллинг. На камень не встал, на арену не идешь. Одобряю. Задача — убить всех противников. Звучит просто. Ага, — ухмыльнулся в борду король. Вы окажетесь отдельно на одинаковом расстоянии от центра зоны. Там будут бонусы, желательно добраться туда раньше противников. Учти, это испытание из нашего мира. Полагаю, артефакты, способности и особенности там работать не будут. — А навыки и статы? — Не знаю, — пожал плечами собеседник. — Статы должны, по идее, да и пассивные навыки тоже. Так вот, побеждает та сторона, чьи гномы, то есть представители, останутся живыми в центральной зоне. — Что ждет меня по дороге к центру? — Неизвестно. Путь для каждого из десяти участников свой. Никто не знает, от чего он зависит. «Есть предположение, что это как-то завязано на его мыслях, желаниях и страхах». «Охренеть!» «Всегда побеждают правые?» «Конечно!» — улыбнулся и хлопнул меня по плечу гном. «А с камня я когда могу сойти?» «С камня?» — он удивленно посмотрел вниз. «Как давно можешь? Я думал, ты просто хочешь казаться выше». Чем-то перемещение напоминало вход на испытание, только тут я оказался один вымощенном серыми каменными плитами узком коридоре, чуть больше метра шириной и три высотой. Каждые пять метров на стенах факелы. Кое-что это очень сильно мне напоминает. И если я прав, то идти надо очень аккуратно. Инвентарь пустой. Более того, на мне лишь льняные штаны, такая же рубашка и простенькие, но удобные сапоги. Все особенности и способности неактивны, но я чувствую, что статы и влияние пассивок со мной ну хоть что то очень медленно внимательно осматривая стены и пол я двинулся вперед сука похоже угадал большая пластина на полу не отличается от остальных но в ней десятки неприметных отверстий а у меня ничего нет чтобы кинуть на нее ну допустим я сделал шаг назад немного разогнался и прыгнул твою же мать когда я пролетал над пластиной из отверстий выскочили полуметровые острейшие шипы Приземлившись на другой стороне ловушки, я замер и вытер пот со лба. В Дум я недавно играл. Пришла пора «Принца Персии», причем, похоже, с самой первой части. Не было ограничения по времени, как в оригинале, но по факту то же самое. Буду идти медленно, больше врагов успеет в центр, если пройдут свои ветки испытаний, и получат бонусы, так что тупить нельзя. Я ускорил шаг при этом не забывая осматривать каменные плиты на предмет дырок и щелей, из которых могли вылезти острые ножи. И тут пол провалился под моей ногой. «Твою мать!» Только большая прыгливость позволила мне среагировать и оттолкнуться от уже падающего вниз камня и зацепиться руками за край образовавшегося провала. «Да чтоб тебя!» Подтянувшись, я унял дрожь в теле и посмотрел вниз. Разбитая плита лежала в десяти метрах, и между ее осколками торчали шипы. «Да, по логике мне нужно вниз. Но ведь есть же и проход вперед, загороженный явно отъезжающей створкой. Туда нельзя!» — орало все естество. «Но если очень хочется, то можно?» Готовясь быстро рвануть назад, я медленно подошел к двери, и она тут же уехала вверх. «Вжух!» Сабля разрезала воздух, но я был готов и отпрыгнул. Мечник, сабельщик, медленно шел на меня. За его спиной стоял сундук, а дальше тупик. Судя по пустому взгляду и каменному лицу, это НПС. но откуда я знаю, насколько он прокачан и прописан. Пока лучше свалить. Я сделал несколько шагов назад и сиганул в дыру, куда чуть раньше упала плита. Там зацепился заранее замеченный выступ и уже с него спрыгнул вниз, прямо рядом с шипами. По логике, на этом уровне должен быть меч, вернее, сабля. С ней я поднимусь вверх и возьму тот сундук, потом снова вниз и найду выход. Сверху раздался вскрик, затем удар чего-то мягкого, и мимо меня пролетел тот самый NPC. Клюп! Он упал прямо на шипы. Его тело дернулось и обмякло. Хм. Похоже, я переоценил уровень интеллекта противников. Теперь у меня есть меч и зелье лечения. Но и грех не подняться за добычей. В сундуке на верхнем уровне, откуда свалился страж, я нашел магический силовой щит, блокирующий три атаки. Можно воевать. Главное, не забывать собрать все нычки. Я снова спрыгнул вниз и замер. «Какие нахер нычки? Что за геймерский азарт? Это же не игра на прохождение, где ты наслаждаешься самим процессом гринда. Это реальная жизнь». В конце пути есть центральный зал, куда стремятся противники и союзники, и где скоро начнется смертельная битва. Все, никаких больше торможений. Благо щит есть, и как минимум от трех ловушек он меня должен спасти. К счастью, локация оказалась двумерной. То есть ответвления от основного коридора уходили только вверх и вниз. Вправо и влево ходов не было. Более того, благодаря правильной мысли, очень быстро я научился понимать, какой путь является основным, и его вспомогательный углублялся не больше, чем на 10 метров. Из ловушек чаще всего попадались шипы. Оказалось, что кроме как из пола, они могут вылезать и из стен. Ценой знания стала одна единичка силы щита. Гигантские ножи, как вертикальные, так и горизонтальные, встречались реже и хорошо были видны издалека. В отличие от прессов, от первых двух я успел отскочить, а третий такие раздавил бы, не будь у меня защиты». После этого пришлось потратить некоторое время на исследование коридора. Это принесло плоды, и я обнаружил едва заметный значок на стене, по которому можно было понять, что впереди опасная ловушка и расстояние до нее. Пол постоянно проваливался, но через какое-то время меня это перестало нервировать. Статов хватало, чтобы успеть среагировать. НПС встретились четыре раза. Трижды тупые стражи с саблями и однажды арбалетчик. Он всегда стрелял точно на высоте своего пояса. Я не сдержался и подошел на корточках вплотную к нему. Охренеть! Серьезное лицо. Он знает, что я впереди, от точным движением перезаряжает и жмет спуск. Снова перезаряжает и снова стреляет. А то, что я спокойно сижу в полуметре от него, ему пофиг. Точно не гномы придумали прототип системы. У нас первые нормальные игры появились чуть больше 30 лет назад. А насколько я понял, вот эта развлекуха с испытанием арены у бородачей уже более тысячи лет в ходу. Хотя Вилен говорил, что она строится на основании тараканов в голове участников. Ладно, это все лирика. Я рубанул саблей по шее арбалетчика, поднял выпавший с него заряд для щита и пошел дальше. Путь мой перекрывала огромная дверь. Таких я еще не видел и напрягся. За ней запросто может быть тот самый центральный зал. Я глубоко вздохнул и, пригнувшись, подошел. Хрен я угадал. Створка мягко скользнула вверх, а за ней серо-синяя пустота. Вернее, пустота, а в трех метрах в ней висит бабушкин ковер. Ага, тот самый, с нарисованным художником под ЛСД, узором, что сначала лежал на полу в двушке Навыхина, а потом на даче Волферова. «Ну, тут все понятно. Короткий разбег, прыжок» и ткань ковра мягко пружинит под ногами, а через секунду он начинает, все ускоряясь, лететь вертикально вверх. Очень хочется сесть, а лучше лечь и вцепиться в края. Но правильно мысли очередной раз подсказывает: «Стой, дурак, и внимательно смотри по сторонам!» «Ну не зря же я его качал. Слушаю и повинуюсь!» «Бля!» Еле успеваю пригнуться, в сантиметре над моей головой, чудом ее не отсекая, пролетает стальная пластина. Тут же еще одна и еще. А следом такая же, но на высоте коленей, и я в последний момент подпрыгиваю. Ковер резко тормозит и дальше движется горизонтально. Едва я ловлю равновесие, как с четырех сторон ко мне приближаются точно такие же сказочные летательные аппараты, и на каждом из них стражи». Издалека понятно, что это NPC другого уровня, что тут же подтверждает один из них с расстояния пяти метров, прыгая ко мне. Делаю короткий шаг в сторону, пригибаюсь и всаживаю когти орыщей лапы ему в печень. Он вспыхивает и исчезает. Вскакиваю, ковры почти вплотную, и все трое противников прыгают. У меня только один путь — отступить на свободный, что я и делаю, и, выхватывая меч, оборачиваюсь. Они, конечно, быстрее, чем их собратья из коридоров, но что умнее, не факт. Двое столкнулись. Один, пытаясь сохранить равновесие, взмахнул саблей и резанул по груди третьего. Прекрасное зрелище. Буквально за две секунды минус два врага. Последний обернулся ко мне. Сделал шаг, как вдруг ковры стали разлетаться. Его нога угодила точно в щель между ними. Какая нелепая смерть. Расслабляюсь, но тут же волосы встают дыбом до самой жопы. «Я же не на своем ковре!» Немешко прыгаю. Под ногами серая бездна, пролетая не меньше семи метров и вцепляюсь в самый край хромы. Она трещит, но я успеваю перехватиться и вонзить острые когти в само полотно. Главное не распороть, а то еще потеряет аэродинамические свойства. Осторожно подтягиваюсь, стараясь работать лишь человеческой рукой и оказываюсь наверху как раз в тот момент когда транспортное средство замедляется на подлете к вершине толстенного столба метров двадцать диаметром не меньше меня встречает гном не могу разобрать свой или чужой навстречу со свистом рассекая воздух летит топор чужой в последнюю секунду решаю не ловить оружие и просто уклоняюсь а затем прыгаю в ноги противнику лезвие второго топора проходит над моей головой а через мгновение мои когти вонзаются ему в живот. Пассивные способности срабатывают, и следующим мощным ударом я с хрустом сворачиваю бородатую челюсть. Нахер навык рукопашного боя, когда, не считая бонусов, мощи тридцатка. Гном еще в сознании, но плывет. Чтобы не выплыл, ломая ему шею. Кроме топора и хреновенькой, идентичной моей сабли, у него ничего нет. На самой же центральной арене десять столбов света разных оттенков, и столько же сундуков в них. Бегу к красному, в соответствии с цветом пояса на своих штанах. В нем два копья. А где остальные ништяки и бонусы? Ну да хер с ними. Оглядываюсь в ожидании новых ковров и замечаю один. Друг или враг? Нечестно. У них преимущество. Они-то издалека могут понять, нападать или защищаться. Ковер приближается. Джумба. Самонаводилка осталась в куртке снаружи. Король стоит, наклонившись вперед, готовый уклониться от моей атаки. В его руке такая же дерьма сабля, как была у меня. Хотя почему была? Есть! Даже две. Вторую я отобрал у мертвого гнома. Когда между нами метров семь, выхватываю первую и швыряю в джумбу, потом вторую. Он легко их отбивает, но сразу следом летит копье, пущенное орочьей лапой. Прежний хозяин стопудово был левшой. Плюс, пользуясь халявными, относительно, книгами на базе, я поднял двурукость до четверки. Джумба успевает среагировать и немного уклониться, но все равно копье пропарывает его бок в районе печени, кровь заливает серую рубашку. Ковер пристыковывается к столбу, и мы оказываемся лицом к лицу. Быстро осматриваясь, других пока не видно. Ну что, станцуем? «Тысяча книг-навыков!» Скакивает, держась одной рукой за обильно кровоточащую рану противник. Хорошо, киваю я, расслабленно выпрямляюсь, а через секунду коротким движением вонзаю копье ему под подбородок. Заберу у твоих помощников. Это была попытка подкупа? Или он не качал правильно мысля и считал тупым меня? Уже не важно. Выдыхаю и осматриваюсь в поисках новых ковров. Проходит минута. Никого. Вторая. «Никого!» «Поздравляем! Вы победили в испытании ареной! Все остальные соперники и союзники мертвы!» «Вот оно как! Не мудрено! Я сам чудом не сдох, пока добрался сюда! Интересно, гном с топорами кого-то убил до меня, или мы только втроем справились с предварительным этапом? Хотя, какая разница? Мир теряет краски, растворяясь! И тут же вспыхивает! Я снова на скале неподалеку от горы!» «У моих ног девять гномих тел, включая Джумбо».